Глава 3. Международный аэропорт Лунги, Фритаун. 15 марта, 16:25. Удар и ле меня не сильно. Мужик с автоматом был ниже меня ростом, какой-то европеец из огромного числа вантуристов или гостарбайтеров, наводнивших страну с расцветом мощи корпораций. Да и размахнуться особо он не смог. А я наоборот вывернулся так, чтобы не пострадал ни фотоаппарат, ни больное плечо. Так что удар прикладом пришёлся по касательной, не столько колеча, сколько подталкивая на выход. Баул подхватить я не успел, зато в кофр с техникой вцепился, как насетка в цыплёнка, и стараясь не пялиться на вооружённых людей, пригнул голову и без резких движений зашустрил на выход. Краем глаз я видел, что у имчественников всё в порядке. То есть Вадик тоже огрёб прикладом и держась за окровавленный нос, Подруку с Леонидычем движется вдоль второго борта. За спиной послышались крики, грубые, истеричные, опять смесь языков с понятными вводными: "на оставить всё ценное и валить на хер с самолёта". Не привлекать внимания не удалось. Трижды меня толкали. А из грузового люка я вылетел от чего-то жёсткого пенделя прямо под самый край броника. Самолёты окружили, как новогоднюю ёлку, на площади перед администрацией какого-нибудь городка в глубинке, где других развлечений не ожидается. Количество техников удвоилось. Сразу три из них встали перед игом, направив пулемёты на кабину пилотов. Ещё две держали под прицелом заправщик, а последняя наматывала круги чуть в стороне, пытаясь остановить толпу беженцев, несущихся от аэропорта. Я прокрутил в голове несколько комбинаций, прикидывая, в какой очередности можно завалить новую власть. Но как ни крути, больше трёх даже в этой суете мне не вынести, а с больным плечом тем более. Не успею ствол отобрать, как меня и из техницики порешат. Так что выключил разогретый пенделем режим слабоумия и отвага и активировал тише едешь дальше будешь. Соколову досталось больше, и прикладом по морде получил. И выкинули его чуть ли не под колёса погрузчика, сновавшего туда-сюда с грузом. Я выхватил его почти из-под самых колёс и оттащил чуть в сторону самолёта, и отыгрывая роль журналиста, приник к видеоискателю фотоаппарата. Первый кадр. Перевозбуждённые захватчики вокруг самолёта, их оставалось ещё человек 20, носятся вокруг, машут оружием, периодически стреляя в воздух. В основном чернокожие. Но есть и латинос, и европейцы. Лица перекошены в беззвучном на снимке крике, злые лица, смесь помешательства, вседозволенности и страха. Внешне вообще не понять, болен ли кто-то из них местной заразой или просто на адреналине. Возле самолёта на коленях сидят учёные, рядом Леонидович пытается оказать первую помощь раненому охраннику, вокруг которого уже растеклась лужа крови. Вадик с остальными спасателями под прицелом автоматов участвует в ускоренной разгрузке. Захватчики подогнали пару микроавтобусов и грузят с самолёта женщин, детей и собственные пожитки. Второй кадр. Людская лавина. Разноцветная от ярких нарядов и пёстрых баулов с вещами, несётся от здания аэропорта. На заднем плане из разбитых окон диспетчерской вырывается огонь. Гранату что ли не там кинули? Огонь подсвечен синими отблесками мигалок. Чуть сбоку вдались спешаджипами ратворцев. Совсем рядом с моей головой про свистела пуля. Пофик, к чёрту конспирацию, хернёй какой-то страдаю, ты ещё бы коловобзора себя лишил. Я опустил камеру и понял, что время упущено. Ещё метров 50 и толпа беженцев снесёт захватчиков. Выстрелов стало больше, уже не только в воздух, но и под ноги самых шустрых. Те, кто вырвался вперёд и теперь петлял как заяц, но сбавлять ход и не собирался. Что же их так гонит из города, что под пули готовы лесть? Хотя таких было немного. Большая часть толпы, а точнее, первые ряды, тормознули, но дедцы уже никуда не смогли. Люди из задних рядов, не видя, что останавливают впереди стоящих, продолжали давить. Я находился примерно на краю посадочной полосы. как толпа шарахнулась в сторону, и меня будто волной накрыла. Плотной, вязкой волной потных и липких тел. Стрек от выстрелов и крики от озлобленных до истеричных трезвонили в ушах. Толпа раскололась. Кто-то еще пер к самолету, кто-то пытался развернуться, а в некоторых местах люди бежали явно от чего-то другого. Но я никак не мог это разглядеть. Как щепку, подхваченную волной, меня понесло в сторону, И начало крутить, будто морская волна, накрывшая с головой. Меня толкали, я сам наступал на кого-то или что-то. Как ни пытался маневрировать, всё равно врезался в людей, отскакивал как мячик и упирался в новых. Людская колоритная масса превратилась в какой-то сюрреалистичный паттерн: чёрные и белые лица, разноцветная одежда, пёстрые тканевые маски, наполненные страхом и безумством глаза, крики Липкая, потная возня, толчки, а где-то и краткие жёсткие драки. Может показалось, но в ход шли не только чемоданы и кульки с пожитками, но кулаки и даже зубы. Бешенство тут или что другое, но пока никто никого не ел. Один раз я видел белого мужчину с слетевшей на шею тканевой банданой и окровавленным лицом. Может, конечно, ему нос разбили в толчее. Я хотел сделать пару кадров вдруг пригодится. Но стоило поднять фотоаппарат, как кто-то обязательно толкал под руку. Работая локтем здоровой руки против потока, я продрался метров на 100 ближе к зданию аэропорта, как вдруг понял, что могу вдохнуть полной грудью. Неожиданно передо мной оказалось свободное пространство. Какими бы ошалевшими не были люди, но инстинкт самосохранения, а может, остатки разума, не затронутого паникой и общей истерией, заставляли их рваться в стороны от того странного человека, который оказался в центре свободного пип-точка. Толпа расступилась, но вместо свежего воздуха я будто сделал шаг на склад старой мокрой обуви. В горле сразу запершило, и несмотря на жару по телу пробежал холодок. В метрах в 10 от меня плёлся странный мужик, местный, с кожей пепельно-чёрного, будто нездорового цвета. Он с трудом передвигал ноги. Выглядел плохо. Был непривычно толстым для местных, даже частично жирным, причём полнота была неравномерной, не так, будто он годами жрал тоннами мучное, а скорее как худой актёр, загримированный под толстяка. Руки и ноги опухли, раздались вширь, а в животе спокойно бы вместилась парочка баскетбольных мячей. На груди рубашка на распашку, Когда-то на ней были изображены пальмы и кокосы, а сейчас только бурые пятна. На ногах грязные спортивные треники, растянувшиеся так, что больше похожи на короткие бриджи. Один шлёп они с где-то потерян, второй застрял поперёк лодыжки на резиновой дужке. Что-то в нём было неправильное, какое-то чувство инародности во всём теле. Я уже видела в новостях кадры с заболевшими, те наоборот тощие, резкий и с бешеным взглядом, а у этого Борова в глазах страх, отчаяние, будто на убой идет. Я пятился назад, спиной чувствуя, что людская стена сзади наконец-то не давит. Многие, кто видел Борова, рванули в стороны. Рядом со мной пожилая женщина, прижав к груди ребенка, бубнила под нос какую-то, я надеюсь, защитную молитву. Ребенок просто поскуливал, как, впрочем, большинство напуганных людей вокруг. Но не все видели Жердяя. Были и те, кто выскакивал из толпы, упирался ему в спину или пёр не глядя в опасной близости мимо него, а потом отскакивал как ужаленный. "Ты да что ж ты, блядь, такое?" В какой-то момент выдержка покинула и меня. Пустой взгляд Борова наконец-то сфокусировался. Он неуклюже взмахнул руками и поймал пробегающего мимо человека, схватил за шкирку и потянул к себе. А второй рукой потянулся за новой жертвой. А потом весь затрясся, жир под рубашкой потёк по телу волнами и даже будто слегка засветился изнутри. На автомате я взял в руки фотоаппарат и навел камеру на жердяю. Смотреть на него сквозь объектив, жалее, что это не коллиматор. Мужик трясся всё больше. Пузо сокращалось, будто он пытается исторбить что-то и выплюнуть. Он засветился изнутри, накаляясь и с мерзким громким «чвок» его живот разорвало, как от взрыва. Через объектив все это выглядело ненастоящим, приглушенным, будто не в десяти метрах от тебя у мужика взорвалось пузо, а где-то там, далеко, по другую сторону экрана телевизора. Я давил на кнопку спуска, щелкая скоростную серию до тех пор, пока большая часть кадра не заслонила какая-то слизь, прилетевшая от взрыва. Я тупела, опустил фотоаппарат, стараясь держать его на вытянутых руках и даже не дышать. Видел, что слизь с мясными обшмётками попала на штаны и на броник. С плеча как раз медленно отваливался особо мерзкий кусок. Боди камеры, объектив с фильтром, всё было покрыто каплями. На руки тоже попало, но ни жжения, ни реза не было. Я судорожно пытался вспомнить, нет ли открытых ран или оторванных заусенцев. а люди вокруг орали. Кто-то от испуга, кто-то от давки, потому что пространство вокруг расширялось на глазах. Вроде и некуда уже давить толпу, а народ это делал. Человек десять, те, кто оказался ближе, корчились на земле, забрызганные слизью так, будто их что-то одновременно душит изнутри и жжет снаружи. Меня затрясло. Не от боли, а от омерзения, брезгливости и страха. Страха, что я не понимаю, с чем столкнулся, Какой в жопу вирус? Должно быть логическое объяснение. У всего здесь должно быть логическое объяснение. Это какая-то террористическая атака. Просто смертник, на котором я не разглядел пояс с взрывчаткой, загримированный под полноту. Непонятно только, каким поражающим элементом его и начинили. Химическое или биологическое оружие. Но тогда я уже заражён. Остро захотелось вымыться. Вображение включилось на полную катушку, рисуя картинки одну страшнее другой. Моментально зачесалась кожа и запершило в горле. Я держал фотоаппарат на вытянутых руках, отодвинув его как можно дальше, но выбросить не мог. Пальцы будто заклинило от липкой мерзости. На негнущихся, словно деревянных ногах я побрёл к зданию аэропорта в поисках туалета. Разреженная толпа, в которой всё чаще происходили стычки, расступалась передо мной. Встречались следы похожих взрывов, но новых смертников я не встречал. Старался именно их высматривать, чтобы не попасть под раздачу террористам второй раз. Всё больше попадалось тел, лежащих на земле, с следами не только слизи, но и крови. Я спотыкался о брошенные чемоданы, меня снова толкали. Люди шарахались в стороны, не понимали, куда бежать. Повсюду вопили, плакали, а порой и рычали, а за спиной Если я всё ещё правильно понимал направление, где остался самолёт, по новой зарядили выстрелы. Чем ближе к зданию аэропорта, тем тоньше становилась толпа. В зале ожидания остались самые нерешительные. Сюда приехать смелости хватило, а что дальше делать, не знали. Много детей, кучками облепивших родителей, горы сумок и чемоданов. И куда ни глянь, в ответ взгляды переполнены страхом и надеждой. надеждой на какое-то чудо, что кто-то, может, власти — тут вроде многое поменялось с последней войны — придут, все разрулит и всех спасут. На то он и зал ожидания, видимо. Сидеть так и ждать. Активность проявляли только мародеры, которые не только раскурочили торговые автоматы, но и прошлись по всем возможным стойкам и кабинетам. Остановить меня никто не пытался. Мимо пробежала стайка местных парней, Кто с ахапкой газировки, а кто с монитором или системным блоком. Покосились на фотоаппарат, но заметив грязь, побежали мимо. Я поискал табличку с указателем туалета, отметил какое-то нервное движение среди людей. Парочка местных сцепилась с европейцами. Шумная, психованная блондинка набросилась на своего спутника, её пытались оттащить. Вроде хрупкая девчонка, миниатюрная Баркалась и шипела как кошка, царапая лица вступившихся, а потом и цапнула одного из них. В поисках туалета с меньшим количеством людей рядом, я отправился на второй этаж. С балкона разглядел общий зал, где как раз скрутили блондинку, но теперь психовал её спутник и пытаясь отбить подругу, раскидывал худеньких местных. Ещё в паре мест наблюдалось нечто похожее, а возле маленькой кафешки оттаскивали мужика. цеппившегося в чужую ногу, вроде даже с зубами. С моего ракурса было сложно понять. Орали при этом все как резаные. Столько мат на разных языках в одном месте я ещё не слышал. Народ, который не мог видеть, что происходит, дёргался, забирался на лавки и урны, пытаясь хоть что-то разглядеть за спинами остальных. На втором этаже и правда не оказалось людей. Здесь в основном располагались офисные помещения. уже разграбленный мародёрами. Небольшой туалет на три кабинки и два писсуара нашёлся быстро, но совсем пустым он не был. Кто-то заперся в кабинке, перед которой стоял белый спортивный парень. Скорее всего, турист-сёрфер из штатов. Было что-то в нём киношно-стереотипное, что сразу выдавало американца, а не, например, британца. Меня он не услышал. Уткнулся в альбом в кабинку, стучал по ней костяшками пальцев. И умоляющим тоном упрашивал какого-то Генри поскорее выходить или хотя бы открыть дверь. Генри явно был жив. В кабинке что-то шуршало, скребло, сибилося стенки. Видать, жёстко его там прихватило. Fast food здесь суровый. Come on, bro. We ran away from the hospital, not to piss away our flight in the toilet. Oh fuck what? Давно не было практики. Мозг ещё не перестроился на автомате переводить всё, что слышу. Так что отдельные слова: давай, больничка, побег, фак. Вроде понимал, но дальше нужно было осмыслять. А ведь действительно. Фак, фак и ещё раз фак. Картинка, как заражённые сёрферы сбегают из больницы, сложилась в голове в момент, когда я уже разложился у раковины и включил воду. Парень наконец заметил меня, и мы одновременно посмотрели друг на друга и оба вздрогнули. Я, когда до меня дошло, что рядом может быть вирус, а он просто, когда услышал звук воды и понял, что уже не один, парень напрягся, часто задышал, сжимая руки в кулаки, во взгляде раздражение и испуг. Do you need help? Показалось, что я подбирал слова целую вечность, но в итоге спросил, нужна ли ему помощь, хотя в голове крутилось только London is the capital of Great Britain и успею ли я свалить. Сёрфер под вздулся, плечи поникли. На одном из них я заметил не свежие бинты, выглядывающие из-под рукава футболки. А потом он и вовсе отошёл к стене, сполз с по ней на пол и начал всхлипывать, повторяя что-то похожее на я просто хочу домой. Прикинув, что до парня больше 3 м от единственной генри снова затих, я чуть сдвинул камеру в сторону, нажмял себе жидкого мыла. и чуть ли не по локоть стал яростно оттирать грязные руки, поглядывая в зеркале за спину. Я уже смывал мыло с рук, как неизвестный туалетный Генри заявил о себе. В кабинке зашуршали, начали скрести по защелке, но что-то, видать, пошло не так, и дверь кабинки затряслась от ударов изнутри, а на уровне человеческой груди появилась трещина. Генри лупил по фанерной дверке так, что непонятно, как еще щеколда держалась. Первый серферs реагировал странно. Вместо того, чтобы подняться до да понять, что там с другом, он лишь громче заскулил, засучил ногами по полу и вжался в стену за одним из песуаров. Очередной удар, и хлипкую преграду сорвало с петель, явив нам наконец Гендри, выскочившего на середину комнаты. И правда, бро, не близнец, но очень похож. С той лишь разницей, что первый серфер сейчас как желе растекался на полу, а этого будто иглы изнутри по всему телу колотят. Трясется, потный лоб, пена на губах, глаза бегают между мной и братом, а взгляд так и кричит, ща буду тут всех рвать, как у пьяного гопника, дорвавшегося до разборок. Я замер. Это не страх, это выдержка и ничего больше. Привычка затаиться на грани чего-то опасного, но чтобы среагировать в нужный момент. Генри наконец определился, кого он будет рвать первым, и с места рывком бросился на меня. Жалобный треск дорогущей камеры из магниевого сплава, тот звук, который ещё долго будет ассоциироваться у меня с фотоделом. Но удар фотоаппаратом в встретившийся сёрфера в лицо получился такой силы, что парень рухнул на пол и отрубился. Я с удивлением посмотрел на камеру. Бодик треснул, а в заднем экранчике торчали ослепительно белые куски некогда голливудской улыбки. Вот ведь, блядь. Фотик я, похоже, убил, но парень вроде шевелится. На улице по новой застучали выстрелы. Я посмотрел в окно, мимо все еще скулящего серфера, и увидел, что наш старичок 76-й только что взлетел. Ил начал набирать высоту. Но откуда-то со стороны аэропорта, практически из-под моего окна, с земли взлетела яркая вспышка, и оставляя дымный след, понеслась за ним. Послышался взрыв, а потом ещё один, когда сбитый самолёт рухнул на землю. Прекрасный кадр с отличной композицией, если верить учебнику для чайников. Но почему-то вместо желания сфотографировать похолодела спина. Абзац к котёнку а точнее птички. Я бросился к окну, пытаясь высмотреть, откуда стреляли, и увидел там какого-то безумного туземного старика, радостно прыгающего вокруг использованной ракетницы. Все остальные люди замерли и будто под гипнозом смотрели в сторону, где упал самолёт. За спиной послышалась возня, рычание. Похоже, Генри начал приходить в себя. Я запоздало понял, что зря оставил за спиной двух предположительно заражённых. Я резко развернулся в момент, когда на меня набросился Генри. Слишком долго я пялился по сторонам, а он слишком быстро на повышенных оборотах рванул вперёд. Одним прыжком он сократил расстояние и вцепился зубами в воротник бронежилета. Я отшатнулся и под звук разбитого стекла вместе с ним вывалился через подоконник.